и приготовьте изображение герба к его приезду. А корону баронскую будете заказывать? Было бы удобнее все сразу, тогда и скидку ювелир за работу сделает». «Ну...» Я совсем запечалилась. «Мне еще только короны для полноты счастья не хватает. Какая она там для баронов предусмотрена? С семью зубчиками, что ли?» «Можно и корону. Только как ты собираешься вызывать сюда ювелира?» «Назур доедет до ближайшего селения. Тут недалеко. Часа три ехать. Мы проезжали мимо, так что я знаю о нем», – пожала плечами демоница. «А оттуда отправит почту». «Куда?» «А вот этого я не знаю», – она смущенно улыбнулась. «Но Назур наверняка знает. Спросим у него». «Ладно», – я покладисто кивнула. «Только у меня к тебе еще один вопрос. Точнее, даже не вопрос».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 Просто ставь меня в известность, хорошо? Да, и ведешь в курс дела, что там и как. Я, в общем-то, уже закончила с объездом территорий. Осталось всего одно селение на границе с соседним баронством, а... А, и еще, научишь меня писать на языке Мариэли? Мало ли, когда понадобится, хочу уметь. Я примирительно улыбнулась, и она радостно кивнула, поняв, что я не сержусь. А я, выйдя от демоницы, пошла искать Алексию. Повторила разговоры с ней. Причем горничная расстроилась и даже расплакалась так, что мне пришлось ее еще и утешать. Она была уверена, что и Эйлард, и Арейна рассказывали мне о письмах и их содержимом, поэтому и не заикалась о почте. Повторив, что на будущее она должна мне обо всем говорить, «А я уж решу, что с этой информацией делать»,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 живет в столице. И, к сожалению, услуги его весьма недешевы. Но зато, если уж он возьмется за выполнение заказа, то можно быть уверенным, кольцо с гербовой печатью невозможно украсть или подменить, а его оттиск подделать. А корона будет выглядеть не просто статусной дребеденью, но подлинным шедевром искусств. То же касается и прочих украшений –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 Эйлард, с подозрением глядя на меня, нахмурился. Ничто, а кто, птица-секретарь! Что еще за птица-секретарь? Его брови недоуменно приподнялись. И почему это тебя интересует? Прикидываю, пойдет ли тебе черный хохолок и белый клюв, любезно пояснила я. Да, удалось мне его ошарашить. Блондин поперхнулся супом и закашлялся, а Алексия, стоящая у плиты, Укоризненно посмотрела на меня, но я глазами указала ей на выход, и она, понятливо положив половник, вышла, изобразив, что что-то забыла. «Какой клюв? Какой хохолок?» – проскрипел маг, откашлившись. «Ну, я же пояснила уже!» – мило улыбнулась я. «Клюв белый, хохолок черный». Я осмотрела его торс, задумчиво скользнув взглядом ниже, и продолжила –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 «Что еще? Ах, да, утаиваешь от меня важную информацию, я ничего не забыла?» Макс смотрел на меня и, похоже, так его разобрало, что он до речи потерял. Только молча багровел. «Эге! Его сейчас апоплексический удар хватит? Все-таки не мальчик, даром что выглядит лет на двадцать восемь, а на самом-то деле возраст весьма почтенный, седьмой десяток разменял».